Эпилог. Лиля, детка, перестань жевать Сая, крикнула трехлетней дочке, которая оседлала огромного бурого медведя и самозабвенно пробовала на вкус его уха. Мой особняк из тихого семейного гнезда превратился в обитель хаоса. Новый год Будь не ладен этот светлый праздник. Почему в этом году все решили отмечать его у нас? Непонятно. Оборотни-демоны, клан орков в полном составе Нет, друг говорил, что у него есть родственники, но не говорил, что их столько. Милая, мужья по традиции зажали меня в коридоре на втором этаже. Вот уже пару дней, как я мечтала остаться с ними наедине хотя бы на часок. Ты слишком сильно нервничаешь. Нам кажется, Илья подхватил меня за попку и приподнял сильнее, прижав к Кириллу. Тебе нужно немного расслабиться. Расслаблюсь, натянул хищную улыбку на лицо. Когда закончатся новогодние вакханалии, и эта разноцветная толпа покинет мой гостеприимный дом. Хотелось казаться грозной, но ничего не получилось. Поставьте меня на землю, иначе Лиля съест у всю шерсть, а Рик останется без рогов. Мужья переглянулись, опустили меня на пол и сделали несколько стремительных шагов вперед. Теперь весь первый этаж был как на ладони. Пестрая толпа курсировала по периметру, весело переговариваясь. Иногда из разных концов дома раздавались громкие всплески смеха, звон бокалов и не всегда цензурные шуточки. Глазами отыскали дочек. Лиля так и не слезла с медведя. Правда, Сай каких-то неудобств не испытывал, а его зверь просто млел от шалости маленькой ведьмочки. Рик же из последних сил пытался держать лицо. Демон, что с него взять? Только маленькая Маша уже научилась видеть из своей пары веревки, не хуже, чем из отцов. Девочка бесцеремонно залезла бедняги на шею и ухватившись за длинные витые рога, изображала древнюю воительницу на гнедом жеребце. Ее рыжие кудряшки смешно подпрыгивали, а глазки счастливо блестели. Когда же Риг в дорогущем костюме от известного дизайнера опустился на четвереньки, Маша радостно вскинула вверх ручки и издала по егой клич, призывая сестру последовать ее примеру. Лала, дорогая, а почему эти два идиота себя так странно ведут? Ревностно спросил Кирилл. Илья от побратима не отставал и уже был готов рвануть вниз, отбирать дочерей у несанкционированных нянек. "Ну", протянула я, "может, потому что им по статусу так положено себя вести". "Это ты о чем?» — не понял намека Илья. "Это я о том, что ваши дочери встретили свои пары. Поэтому готовьтесь, эти двое теперь станут частыми гостями в вашем доме". Мужчины переглянулись, но ничего не ответили. Правильно? Пусть переварит информацию. Отцовская ревность страшная вещь. Меня же новость о парности моих малышек только порадовала. Но тут больше дело в собственном эгоизме. Пускать посторонних нянек в дом я не любила, а в свободном времени иногда нуждалась. А теперь могла спокойно оставлять малышек с оборотнем и демоном, не боясь, что с девочками может что-то случиться. Время близилось к полуночи. Гости дружной толпой вывалились на улицу смотреть салют, пить шампанское и пробовать торт. Малышки мирно уснули в своих кроватках. Мужья по очереди поцеловали девочек и подошли ко мне вплотную. Потеряшка, выдохнул Илья, кладя руку на мой плоский живот. Ты когда планировала нам сообщить эту новость? Честно говоря, пока сообщать о своей беременности не планировала. Хотя бы потому, что еще не была уверена. Таксикос пришел всего пару дней назад. И в этой праздничной суете даже тест не успела купить. Но, похоже, сюрприза не будет. Сразу после праздников подставила губы для сладкого поцелуя. «Черненький и беленький?» — Хитро блеснул глазами Кирилл. "Нет", снова улыбнулась я. "Рыженький и рыженький".